Когда же Булан совсем обессилел, то Сюрах уже сама по-хозяйски как-то скоро и очень деловито поцеловала его и сама засмеяла своей деловитости и наклонилась над Буланом и позвала шутливо. «Ну что, есть у тебя еще силы приказывать, господин мой хозяин?» Густые вьющиеся волосы серах гроздьями черного винограда упали булану на лицо, нежными ягодами покатились по его щекам. Слушай, булан, давай сделаем тебе полезное. Ну, будь смелым, решайся же. Слышишь, потянула к костровым дымком от реки с острова, это костер во дворе белого храма. Обрядовый костер уже догорает. Решайся, ты пропустишь свой час. Но взбунтовался Булан, не согласен с любимой. Нежной и крепкой рукой ее поднимает с постели, выносит на ветер. Под Кэктенгри синее небо, навстречу Оду, восходящему солнцу. Вот мои боги, жена насильно взятая мною. Видишь их ты, моя Абурин Эмэ. Как же я им изменю? С богами моими, дух мой. Как же я покину свой дух? Скривила серах губы. Оставайся со своими богами, мой милый. Посмотрю, чего ты с ними в жизни добьешься. Растерялся Булан. Не понимает любимую. Возлюбленная моя, но мы теперь с тобой одно. Ты теперь стала мною. Разве уживутся во мне разные боги? Разве возможно, чтобы две разных души были у одного человека? Милый, а я уж малышек наших себе представляла, двух торексенов, наследников твоих, сыновей законных. Я уж представила, как священники из белого храма к нам в отбор заходят, свежие угли сжигают. В веру сильных малышек наших принимают. И вот уже не плачут малютки. Теплым жмыхом, будто соск им позатнут рты, тихо сопят малышки. А вырастут, станут в белом храме рядом с самим Ишей Иосифом, нашим управителем. Кто сейчас ты? Только лос младший из захиревшего города. Лос младший. Булан, по-хазарски лось, — так пусть же возвысятся, хоть твои дети. Опустил Булан любимую свою на землю, на ноги поставил. — Женщина, я господин твой. Тебе меня слушать? Здесь мои предки, не ссорь меня с ними, нас люди осудят. Медлит Сирах, не знает, то ли мужу в круг шеи отвиться, то ли с ним строго и быть. Потом говорит, улыбаясь, двое нас теперь. Зачем же нам прочие люди?» Отшатнулся от Сирах Булан. «Женщина, ты говоришь зловредные слова. Я свободный, а человек свободного состояния, в отличие от раба, живет для своего рода. Если ему жает твой род, то и в бою не страшно». Боец, принимая смерть, остается бессмертным в своем роде, в своих сыновьях, в тариксенах, в своих сородичах. Домом кочевник называет свой род. Род, как река, велик и бесконечен. Человек умирает здесь, а в том мире приходит к Екес, предкам. Милый мой, где твои мне клятвы? Разве Не одна я для тебя теперь. Но уже гневен Булан, о, моя любимая, Сирах. Разве ты не считаешь меня достойным сыном моего отца? И разве не знаешь ты, что это моего отца Булана-старшего, из великого уважения к нему вся масса народа выбрала гонцом на восток? Мой отец ушел, чтобы привести к нам сюда с Алтая полк со знаменем. Полк сознанием вернет все нам, свободным воинам, мужество и общую доблесть. И возвысится сразу наш Эль, вернется гордость в наш народ. У нас, выживший из ума Каган, мое нам умного Кагана, засмеялась серая звонкая, серебром ледяным засмеялась. Милый воин! Для торговцев достаточно стражи, чтобы золото их охраняло. Зачем полки? Зачем войско торговцам? Ходят слухи, что принц тонг по прозвищу Волчонок должен вернуться. Он теперь в халифате, но на родину собрался. Однако купцы его не примут. Вот так-то. Перестал кривить губы серах. Лед растаял в голосе ее. Шагнула на их любимому, прижалась. «Лучше не думай сейчас о добрости, милый, ее не оценят. Пойдем, милый, в Йорту, ты устал». Сомкнем вместе глаза. «Они вновь за пологом теплым», — шепчет Булан. «Милый, мы еще возвысим наш эль, народ, государство». Отец мне сказал, уходя на Алтай, что в здешней местности стало много желтого золота и белого серебра, и мало доблести. Отец опасался, что если так дальше пойдет, то в нашей местности вовсе не останется смерти. Наши Эбуке-предки всегда жили домами. Больше тысячи человек в каждом доме, в самом малом роде. А теперь у нас. В городе на реке стали жить отдельные люди, они разбрелись из-за желтого золота и белого серебра. Не стало домов, и не на чем стало Кагану поставить высокий престол, поднять Эль. Отец потому и пошел за полком со знаменем, чтобы, увидев знамя, одумались люди, — шепчет Сирах, — милый. Зачем ты повторяешь речи Тонго-Тегина, младшего волчонка? Что нам до всех? Не будь же ты наивным, мой милый. Твой отец ушел на Алтай за полком, и хоть все в городе об этом знают, но кто помог тебе в твоих несчастьях? А где отец твой? Ведь он не вернулся, Булан старший. Он ушел за доблестью для всех, а потерял и собственное имущество. Неужели... Со мной будет такое же худое. Я рожу тебе добрых Тарихсенов, законных сыновей, а ты их бедняками бросишь, как бросил тебя твой отец. Милая, родная, да, я остался сиротою, но ведь кто-то должен был идти. Ведь всей массой народа был избран самый достойный».